Глава 27. Эмоциональная печень. Перепады настроения и сезонные аффективные расстройства. Когда мы называем людей эмоциональными, то обычно имеем в виду, что они кажутся нам слишком чувствительными, а порой даже совершают нелепые поступки. Поскольку эти люди нам не безразличны или, например, нам предстоит вместе работать, то в такие моменты мы решаем, стоит ли нам выслушать их и попытаться понять или лучше держаться на расстоянии и не вникать в их переживания. В обоих случаях слово «эмоциональный» несет в себе элемент оценочного суждения. Если ваше эмоциональное состояние неустойчиво, вероятно, вам знакомы такие сомнения. Вроде бы вы знаете, из-за чего у вас испортилось настроение, не пришла вовремя посылка или ваш знакомый повел себя вызывающе, однако в глубине души вы понимаете, что это не та проблема, из-за которой стоит переживать, и говорите себе, что раньше не реагировали так остро на подобные мелочи. Вы можете начать грешить на гормоны, и это объяснимо, если учесть, что долгие годы в эмоциональности женщин винили именно их. Если ваше подавленное состояние длится долго, друзья или близкие советуют вам обратиться за помощью к специалисту и выяснить, Что же на самом деле выводит вас из равновесия? И никто не догадывается, что реальный провокатор – это ваша печень. История о сезонных аффективных расстройствах. САР. Хороший пример депрессивных состояний, связанных с печенью, сезонные расстройства. Симптомы САР. Тоска, мрачное настроение, чувство, что вас недооценивают, одиночество, ощущение безнадежности, подавленности, заброшенности или даже моральное опустошение возникают без видимых причин. Эти эмоции могут быть крайне мучительными и вызывать суицидальные мысли. Физические симптомы тоже разнообразны. От нехватки энергии и постоянной усталости до полной потери сил, когда руки и ноги становятся такими тяжелыми, что человеку трудно ходить, почти как при артрите. К этому могут добавиться боли, проблемы со вниманием и концентрацией, а также лишний вес. Если МРТ не показывает аневризму или опухоль, медики пытаются выяснить, что заставляет пациента так страдать, но внятный ответ находится не всегда. И тогда они ищут хоть какое-то объяснение неприятным симптомам и ставят диагноз «сезонное аффективное расстройство». Как он появился? Люди приходили и приходили к врачам, жалуясь на появление или ухудшение вышеперечисленных симптомов, но врачи не могли им помочь. И тогда, относительно недавно, к таким пациентам приклеили ярлык «САР». Мол, во всем виновата перемена погоды, наступающая осень или зима. Когда исследователи выдвигают гипотезу, врачи практики далеко не всегда ее признают. Никто не мог предугадать, что диагноз САР станет таким популярным. Однако медицина приняла этот ярлык, потому что он давал возможность не углубляться в поиски причин хронических болезней и сберечь средства для других областей науки. Хорошо, хоть генную теорию, которой в последнее время объясняют буквально все болезни, на этот раз оставили в покое. Когда появился диагноз «сезонное эффективное расстройство», хроническим болезням уделяли даже меньше внимания, чем сейчас, а приговор «это все у вас в голове» звучал еще чаще. В случае с САР медицинское сообщество признало, что симптомы имеют место, однако ярлык стал обманкой, отрицанием истинных переживаний людей. Сейчас об этом состоянии рассуждают так. С приходом зимы у нас падает уровень мелатонина и серотонина, что и вызывает симптомы САР. Многие также полагают, что проблемы возникают из-за нехватки витамина D. Но как тогда объяснить тот факт, что люди страдают от этого расстройства в разное время года и даже принимая высокие дозы витамина D? Со временем врачи поняли, что симптомы возникают не только в холодные месяцы, но и весной и летом. Так стало очевидно, что с помощью диагноза САР врачи старались избежать расходов на изучение более глубоких проблем. Сейчас симптомы сезонного аффективного расстройства проявляются в любое время года, и это говорит о том, что ученые что-то упускают. На самом деле, это состояние имеет сотни и тысячи различных вариаций. Если бы медики начали систематизировать их, они бы поняли, что здесь замешано что-то еще. Что же такое, САР? Многие люди живут с его симптомами десятилетиями, и с каждым годом им становится чуть хуже. У кого-то скованность движений, похожая на артрит, сменилась сильными болями в суставах, что привело к другому неправильному диагнозу – ревматоидному артриту. Для этого человека все начиналось не с САР, а с очень слабой формы ревматоидного артрита, который, как я рассказывал в книгах, «Взгляд внутри болезни и лечение щитовидной железы», связан с вирусом Герпеса. Усугубляется ли ревматоидный артрит в определенное время года? Вполне возможно. Зимой организму приходится нелегко, в этот период обостряются многие болезни. Другой пример состояния, неправильно диагностированного как САР, повышенная чувствительность носовой полости. Когда приходят холода и включают отопление, сухой воздух внутри помещения раздражает и носовые пазухи, так что они болят только поздней осенью и зимой. Человек может страдать от хронического обезвоживания, из-за которого мембраны в носовых пазухах пересыхают и воспаляются. Или о себе напоминают старые залежи стриптококков, засевшие там еще десятки лет назад после перенесенной инфекции, оставившие на тканях пазух носа рубцы. Стриптококки в малых количествах приводят к повышенной чувствительности слизистой, что выражается в сезонной аллергии, головных болях и носовых кровотечениях. Никто не связывает эти проблемы со стрептококковой инфекцией, а напрасно. Эти бактерии очень трудно уничтожить, и они могут скрываться в носовых пазухах хоть всю жизнь. САР – один из самых печальных случаев неправильных диагнозов за всю историю медицины. Он так популярен, поскольку все мы ощущаем эмоциональный подъем в чудесный теплый солнечный день с низкой влажностью. К сожалению, остальные факторы врачи игнорируют. Неправильный диагноз лишает людей возможности выздороветь. Нужно признать, что сезонные изменения действительно могут влиять на наше здоровье. Когда в страны с холодным климатом приходит зима, люди меньше гуляют и не едят продукты из грядки. Теперь уже не сходишь на фермерский рынок за свежей клубникой. Их иммунная система становится слабее, и все их проблемы высовывают наружу свои уродливые головы. Почти у всех людей из САР состояние с годами ухудшается, и к уже имеющимся диагнозам присоединяются все новые, а все потому, что первопричины болезней ускользают от их внимания. Если пять зим человек чувствует вялость, на шестой год его может одолеть такая глубокая усталость, что в итоге ему поставят диагноз «болезнь Лайма». И хотя это может быть врачебной ошибкой, факт остается фактом. Симптомы и в самом деле ухудшаются. Поставленный диагноз САР приводит к тому, что люди не принимают всерьез ранние симптомы болезни, которая может оказаться весьма агрессивной и обернуться большими проблемами. Давайте поговорим подробнее о симптомах, характерных для САР. Если вы на себе испытали депрессию, повышенную тревожность, тоску, нервозность, хроническую усталость в легкой или тяжелой форме или в боли, знайте, что эти проявления с большой степенью вероятности имеют неврологическую природу. По правде говоря, почти любой симптом САР, кроме потери веса, может быть неврологическим. Неважно, одолевают ли человека мысли о суициде, тоска или физический дискомфорт. На мозг или другую часть нервной системы действует скрытая причина, которая вызывает эти симптомы, и это отнюдь не смена сезонов. Время года может стать поводом, но никак не причиной. При воспалении большеберцового и седалищного нерва болят ноги. Головная боль, мигрень, звон в ушах и анемения, возникающие от холодного воздуха или жары, вызваны тройничным, диафрагмальным и блуждающим нервом. Проблемы с концентрацией внимания связаны с плохой работой нейромедиаторов. Тревожность и депрессия наваливаются, если заселенная вирусами печень начинает выбрасывать в кровь нейротоксины или когда она, перегруженная лекарствами, высвобождает токсичные тяжелые металлы, которые проникают в мозг и вызывают короткое замыкание в синапсах. Эмоции, характерные для САР, из-за которых вы чувствуете себя сердитым, разочарованным, заброшенным, подавленным, забытым и никому не нужным, возникают в мозгу из-за процессов, протекающих в печени. Плохое состояние печени — вот основа эмоциональной нестабильности. Все неврологические симптомы, которые списывают на смену сезонов, берут начало в печени. Способность сосредотачиваться резко падает, когда кровь наполняется нейротоксинами. Эти токсины проникают в мозг и устраивают там хаос, вызывают короткие замыкания и нарушают прохождение электрических импульсов. Разочарование и злость тоже могут быть следствием дряблой печени. Жирея, она задыхается, теряет силу и борется за свою и вашу жизнь. Да-да, это правда. У печени есть эмоции, и мы их ощущаем. Когда печени приходится трудно, нас настигает приступ тоски, беспокойства, апатии или раздражительности. Прибавьте сюда яды, ежесекундно проникающие в наш мозг, и те сюрпризы, которые жизнь подбрасывает нам каждый день. Вот и состояние, которое ваш врач определит как сар или навесит на вас какой-нибудь другой ярлык. Наша эмоциональная печень Думаю, вас удивляет мысль о том, что печень способна на чувства. Но если она так хитроумно устроена, что может выполнять 2000 химических функций, то почему бы ей не уметь думать о себе? Печень способна самостоятельно решать, когда и как ей задействовать свою мощь. Она собирает информацию о нашей жизни. При таком уровне возможностей и ответственности, почему бы ей не иметь эмоций? Мы не роботы, и наша печень состоит не из металла, проводов и пластика. Это плоть и кровь, наделенная разумом. При пересадке печени новый ее хозяин может перенять черты характера донора и испытать эмоции, которых никогда не знал прежде. Это новые желания, новые мысли, убеждения, привычки, средства выражения. Это иные вкусовые пристрастия, хобби и даже сны. Человеку может сниться то, что раньше снилось донору. Все это находится во власти печени, поскольку это живая, чувствующая, думающая, дышащая, функционирующая часть нашего организма. Фактически печень, пересаженная или ваша родная, каждый божий день вынуждена принимать больше решений, чем вы сами. И если у нее столько дел и забот, как же ей не испытывать эмоций? Печень играет огромную роль в нашем эмоциональном состоянии. Самый очевидный пример – спазмы печени аналогичны истерике человека. Это отчаянная попытка органа освободиться от мусора и напитаться новой энергией. Подчас спазмы запускают нашу эмоциональную реакцию, и тогда мы чувствуем себя запертыми в клетке и попавшими в ловушку, или у нас возникает желание сбросить старую кожу. Печень борется с токсинами и удерживает в себе огромное количество ядов, вроде радиоактивных веществ, пестицидов, гербицидов, нанотехнологичных материалов, тяжелых металлов, бактерий, вирусов и отходов жизнедеятельности патогенов. Но иногда она не справляется, и тогда эти яды просачиваются в систему кровообращения и пищеварительный тракт. Это вызывает экзему и псориаз, или кожа просто высыхает и трескается, что ошибочно относится насчет САР, поскольку состояние кожи часто ухудшается зимой. Вместе с кровью яды попадают в мозг, приводя к частым перепадам настроения, что врачи могут диагностировать как биполярное расстройство. В предыдущей главе мы говорили об адреналине и его взаимодействии с печенью. Разрывы отношений, предательства, измены. В такие болезненные моменты, когда адреналин бежит по сосудам, печень пытается защитить вас от интоксикации этим катехоламином. Она так нервничает и боится за вашу жизнь, что высвобождает неведомые науки гормоны, которые улавливают избыток адреналина. Она всасывает в себя его и тем самым спасает вас от инсульта, перегорания нейромедиаторов в мозге и кровоизлияния. Однако это временное решение, и рано или поздно ей придется мало-помалу вывести запасы адреналина через почки и пищеварительный тракт. Тогда она будет готова к приему новой партии, когда у вас опять случится плохой период в жизни. При выводе адреналина информация, записанная в нем, снова становится доступной. Для вас это проявляется ностальгией или ощущением нереальности происходящего. Неважно, насколько этот адреналин старый, месячный он, полугодовой, годовой или большей давности, вы будете чувствовать себя потерянным, разочарованным или сердитым, смотря какие эмоции сопровождали этот конкретный прилив стероида. Печень обычно освобождает свои емкости с адреналином в начале каждого сезона. Немного в конце лета, еще немного в порядке детоксикации осенью, чтобы подготовиться к зиме. Наибольшее количество адреналина высвобождается в конце зимы, и этот процесс может затянуться до поздней весны и начала лета. В это время у вас могут внезапно всплывать эмоции из прошлого, вплоть до того периода, когда вам было 9 лет, и вы обязательно будете чувствовать растерянность, поскольку адреналин, медленно циркулирующий по вашим сосудам, удерживает именно эту информацию. Когда печень впитывает адреналин, выброшенный в кровь во время эмоциональных перегрузок и страданий, она принимает в себя ваши переживания. И когда печень выводит старый адреналин, это возрождает негативные чувства, которые вы испытывали при первичном выбросе. Эмоции остались в печени. Когда она их выводит из организма, вы тоже освобождаетесь от них. Кстати, о трансплантированной печени. Обычно она пропитана адреналином. Человек с пересаженной печенью неизбежно столкнется с чужой печалью, тоской, горем, опустошением и другими эмоциями, хранящимися в ней. Когда адреналин покинет печень, реципиент почувствует эмоциональное напряжение, присущее донору, и сможет испытать чувства, связанные со взлетами и падениями в его жизни. Если печень в свое время нуждалась в определенных продуктах, то, будучи пересаженной, она продолжит запрашивать эти продукты, что может изменить аппетит и вкусы реципиента. К этому вопросу я вернусь чуть позже. Я не пытаюсь приуменьшить серьезность Сара. Характерные для него симптомы — совершенно реальная вещь, но если вас введет в заблуждение расплывчатое определение этой болезни, вы будете обманываться и в том, как остановить ее. Другая неприятная сторона этого диагноза – огромное количество антидепрессантов, которые выписывают пациентам. Антидепрессанты еще сильнее нагружают печень, и симптомы обостряются. Многие люди, которые изначально страдали от САР только зимой, когда печень активно выводит адреналин, после начала приема медикаментов стали плохо себя чувствовать круглый год. Это не обесценивает важность антидепрессантов, они незаменимы в критических ситуациях, например, когда у человека обостряется тяга к суициду и нет времени ждать, пока ситуация плавно разрешится естественным образом. Однако, если мы хотим добиться долговременного улучшения, то необходимо знать в чем корень проблемы. Мы не можем лепить бессмысленный ярлык сар на реальные симптомы и состояния, которые развиваются из-за реальных причин и считать, что это и есть решение. Мы должны знать, что неприятные ощущения вызывают плохое состояние печени. Неожиданный фактор. Самое простое объяснение тому, что люди страдают от САР именно поздней осенью и в начале зимы, это смена диеты. Недостаток дневного света и низкие температуры и сами по себе способны погрузить нас в спячку и побудить питаться неправильно. А тут еще Хэллоуин с его обилием сладостей. Потом часы переводят на зимнее время, мы сбиваемся с привычного ритма и пьем больше кофе для бодрости. Печень принимает кофеин в себя, чтобы защитить нас, она должна удерживать еще и его. Меньше чем через месяц наступает день благодарения, и мы едим не клубнику и салаты, как летом, а тяжелую жирную пищу. А там близится Черная Пятница, с которой начинается череда зимних праздников, когда все офисы уставлены печеньем и вечеринки, на которых так легко позволить себе пару лишних бокалов вина, шампанского и прочих рождественских напитков и другие соблазны на каждом шагу. Нам кажется, ну что такого, ну расслабились раз другой. Однако мелкие нарушения режима питания имеют свойство накапливаться. Люди не осознают, как много лишней работы они задают в это время года своей печени и не понимают, какой груз она несет в себе, десятилетиями впитывая токсины и не получая нашей поддержки в виде правильного питания. Праздники могут отнять у печени последние силы. Нашествие провокаторов заставляет ее принять в себя излишек жиров, поступающих в организм во время осенне-зимних удовольствий. Вот почему люди склонны набирать вес за праздники. Часто бывает так, что печень не накапливает, а выбрасывает в кровь различные вещества, не в силах больше удерживать их в себе. Этот процесс объясняет тот факт, что к концу года мы становимся слишком чувствительными. Адреналин, как тот, что печень выводит по расписанию, так и связанный с токсинами, которые она сбрасывает в экстренном порядке, пробуждает в нас забытые эмоции. Допустим, 8 лет назад на похоронах вы съели сэндвич с ветчиной, и ваш мозг сохранил память об этом в своей базе данных. Даже если вы сами ничего такого не помните, эта эмоциональная информация записана в вашей печени вместе с остатками, содержащихся в ветчине нитратов, аммония и других консервантов, а также жиров. И когда печень, перегруженная праздничными деликатесами, освобождается от остатков того давнего сэндвича и вредные вещества, которые вы поглотили во время похорон, начинают путешествовать по сосудам, вас посещает неясная тоска. Таких примеров можно привести сотни. Внутренняя организация печени такова, что наряду с отдельными отсеками для хранения разных типов токсинов, в ней есть мусорный бак, в который свалено все подряд. В пятой главе мы говорили о том, что печень может стать похожей на свалку. Видели когда-нибудь свалку? В одной куче валяются унитазы и раковины, в другой – велосипеды и скутеры, банки и бутылки в третьей. Но обязательно есть общая куча, где вперемешку навалены кровати, матрасы, Картонные ящики, окна, черепица, мотоциклы, детские коляски, автошины и так далее. Подразумевается, что со временем все это рассортируют. Однако, если хотя бы один человек будет упорно бросать свой мусор на эту кучу, а другие откажутся ее разбирать, то она будет расти, пока не рухнет. Так же работает и наша печень. В моменты бомбежки токсинами и жирами она судорожно ищет место, чтобы складировать там вредные вещества и переработать их позже, по мере сил. Туда отправляются токсины из того похоронного сэндвича с ветчиной, просроченного спрея для волос с распродажи, освежителя воздуха из приемного покоя больницы, где вы сидели в ожидании плохих вестей, жидкости для розжига дров и лишней порции спиртного с того пикника, где ваши отношения с любимой дали трещину, а также небольшие порции адреналина. Печень не загрязняется от того, что складирует их вместе. Она действует наилучшим доступным ей образом, надеясь позже, Используя свои химические функции, рассортировать и разобрать эту кучу и переработать ее компоненты. Если мы содержим печень в порядке, она вполне может справиться с этой организационной задачей. Но большинство людей даже не задумывается о том, чтобы дать печени отдохнуть, когда ей это так необходимо. Мы оставляем ее с этой свалкой наедине и совсем не помогаем ей, просто мы не знаем как. Но поскольку разборка мусорной кучи стоит последней в списке дел нашей печени, до этой задачи у нее часто не доходят руки. Эта куча уменьшается только когда возникает нужда освободить место для новых поступлений. И вот тогда наружу выходит разный мусор, а с ними и неосознанные пристрастия. Вместе с тоской, возможно подспудной, которая уходит корнями к тем похоронам, вы можете ощутить тягу к ветчине. Каждый раз при детоксикации неважно, плановой или экстренной, эмоции выходят вместе с токсинами. Это случается и при бомбардировке печени во время нескончаемых осенне-зимних праздничных застолей и во время сезонных изменений, когда печень высвобождается от накопленного адреналина. О вкусовых пристрастиях и неосознанной тяге к определенной пище я писал в книге «Еда, меняющая жизнь». В таких случаях страстное желание отведать ветчину, запеченную в меду, Чизбургер с двойным беконом или другую тяжелую пищу вовсе не следует принимать за голос организма, подсказывающего, что вам нужно железо или белок. Лучший способ усмирить эти устремления – не поддаваться им и упорно выбирать полезные и питательные продукты. Рецепты смотрите в книгах серии «Медицинский медиум». Печень всегда прощает. Как мы выяснили, печень обладает своим банком памяти. Она хранит каталог всех ваших переживаний и изменений в вашем образе жизни. Она знает, что ваши праздники будут сопровождаться тоской. И если конец года был трудным, из-за, например, проблем в семье, с приближением осени печень начинает проявлять эмоции, которыми вы неосознанно заражаетесь. Это означает, что в сезон праздников мы не только не должны нагружать печень, но наоборот обязаны позаботиться о ней, как никогда раньше. К счастью, печень не злопамятна у нее огромное терпение, хотя в этом кроется и вызов. Если ваше сознание не обладает таким же всепрощением и терпением, оно невольно проникается им. Умная и тонко чувствующая печень прекрасно знает, что наш разум может потерять бдительность, и что когда он ведет себя нерационально от его решений, будь то выбор плохой еды, лекарств, наркотиков или занятий, сопровождающихся выбросом адреналина, в первую очередь пострадает она. В такие моменты она должна стать еще более всепрощающей, чуткой и добросердечной. Да-да, у вашей печени есть сердце, поскольку ее первейшая задача – защищать ваше сердце, а для этого она должна быть связана с ним как мать, чутко улавливающая нужды своего ребенка. И если разум у вас беззаботный, незрелый, несерьезный, нерациональный и самовлюбленный, печень уравновешивает его своей невероятной силой духа. В нас и в вас и во мне живет эмоциональная печень. У нее есть сердце, у нее есть разум, у нее есть чувства. И я точно знаю, с такой печенью жить можно, а вот без нее нельзя.